Когда он обошел шкаф, чтобы повторить попытку с другой стороны, я скользнула к дальнему краю. Но я знала, что я в ловушке. Эта игра кошки с мышкой может продолжаться весь день. Теперь шкаф начал двигаться, его фарфоровые колесики заскрипели. Пятибон прижался плечом к углу и отодвигал его от стены. «Ой!» — завопила я. «Вы меня раздавите!» Деревянная стена перестала двигаться, и атака сменилась паузой, во время которой я слышала его тяжелое дыхание. «Реджинальд!» Голос женский пронзил магазин, словно падающая сосулька. Я услышала, как Петти Боун что-то пробормотал. «Реджинальд, иди сюда немедленно, ты меня слышишь?» «Эй! Наверху заорала я, это Флавия де Люс!» Повисло молчание, затем голос произнес. «Иди сюда, Флавия!» «Реджинальд, проведи ее!» Это прозвучало, словно команда собаки. Я выскользнула из-за шкафа, потирая локти, бросила ему корезненный взгляд. Его глаза метнулись в сторону узкой лестницы с одного бока магазина, и не успел он передумать, как я двинулась туда. Я могла бы броситься к двери, но не стала. Возможно, это мой единственный шанс изучить это место. «Взялся за гушь не говори, что не дюж», — как говаривала миссис Мюллет. Я поставила ногу на первую ступеньку и начала медленно подниматься вверх к ожидающей меня судьбе. Комната на втором этаже оказалась совершенным сюрпризом. Вместо череды маленьких кроличьих нор, как я представляла, здесь оказалось на удивление большое помещение. По-видимому, все внутренние стены снесли, чтобы образовать просторную мансарду такого же размера, как лавка под ней. И какой контраст по сравнению с лавкой она являла! Никакого хаоса, за единственным исключением. В комнате вообще ничего не было. В центре стояла огромная квадратная кровать, застеленная белым льняным покрывалом, и на ней, поддерживаемая грудой подушек, возлежала женщина с лицом, которое вполне могло быть высечено из глыбы льда. На лице и руках угадывался слабый синюшный оттенок, на первый взгляд указывающий на то, что она может быть жертвой либо одного углерода, либо отравления серебром. Но, разглядывая ее, я начала понимать, что ее кожа окрашена не ядом, а косметикой. Ее кожа имела оттенок снятого молока, которое вынесли в кувшине из ледника и прикрыли кухонным полотенцем. Губы, как и ее мужа, я предположила, что попугайстые мужчина ее муж, были окрашены в поразительно красный оттенок, и будто она была сохранившейся звездой немого кино. Ее волосы спадали вокруг лица массой серебристых завитков. Только когда я выбрала детали комнаты ее обитательницы, я позволила своему вниманию переключиться на саму кровать из черного дерева с пологом на четырех резных ножках в виде ангелов. Несколько матрасов, должно быть, положили один на другой, чтобы получилась такая высота, и сбоку приделали несколько ступенек вроде лестницы у стога сена. Медленное ледяное привидение в постели поднесло лорнет к глазам и холодно уставилось на меня сквозь линзы. «Флавия Делюс, говоришь?» «Одна из дочерей полковника Делюса из букшоу?» Я кивнула. «Твоя сестра Офелия выступала перед нами в женском институте. Замечательно одаренная пианистка». М -м, «Мне следовало бы знать. Этот окруженный сушей айсберг подруга Фелли. В других обстоятельствах я бы сказала какую-нибудь грубость и гордо вышла из комнаты, но я была умнее. Расследование убийства...» Насколько я начинала понимать, может потребовать великой личной жертвы. А вообще, женщина сказала правду. Фелли первоклассная пианистка. Но нет смысла это обсуждать. «Да», — сказала я, — «она довольно талантлива». До этого момента я не осознавала, что Реджинальд прямо за моей спиной стоит на второй или третьей ступеньке сверху. «Ты можешь идти, Реджинальд», — произнесла женщина, и я повернулась посмотреть, как он спускается, — в непонятном молчании в лавку. «Теперь?» — заявила она. «Говори. А, боюсь, я должна извиниться перед вами, мистером Петти Боуном, — сказала я. Я солгала ему. О чем? Но что пришла купить стол для отца? Что я на самом деле хотела... Так это иметь возможность спросить вас о храмцах? «О храмцах?» — переспросила она с неловким смешком. Что заставляет тебя думать, что я знаю хоть что-то о храмцах? Они перестали существовать еще во времена напудренных париков. Несмотря на ее отрицание, я видела, что мой вопрос застал ее врасплох. Возможно, я смогу воспользоваться ее удивлением. Я знаю, что их основал в 17 веке Никодимус Флич, и что изгороди в Букшоу играли важную роль в их истории, и в крещениях и тому подобном. Я сделала паузу, чтобы увидеть, как это будет воспринято. «И какое отношение это имеет ко мне?» спросила она, откладывая лорнет и затем снова его поднимая. «О, кто-то упоминал, что вы принадлежите к этой вере. Я разговаривала с мисс Маунджой, и она...» «Довольно правдиво. Я разговаривала с мисс Маунджой. Пока я не скажу прямо, что это она мне сказала, я не совершу никакого особенного греха». Ну, если не считать грех умолчания. Фели вечно разглагольствует по поводу грехов проступка и умолчания, пока глаза не начинают крутиться, как приманка для рыбы. «Тильда Маунджой», — произнесла она после долгой паузы, — «ясно. Говори дальше». «Ну, я просто делала кое-какие записи по истории бук-шоу, видите ли, и когда я просматривала кое-какие старые бумаги в отцовской библиотеке, я наткнулась на некоторые довольно ранние документы». «Документы?» — требовательно спросила она. «Что за документы?» Она попалась на наживку. Ее мысли были написаны на ее лице так же ясно, как если бы были вытатуированы на щеках. Старые документы, связанные с Никодимусом, Флитчем и храмцами, думает она. Вот моя возможность выдернуть ковер из-под дорогой невыносимо скучной старой тильды с ее невнятными документами в журнале исторического общества храмцов. Бывшая библиотекаша будет посрамлена, я покажу ей, что может вынести на свет настоящее исследование и так далее. О, просто старые клочки отрывки, сказала я. письма к одному из моих предков, люциуса де люса, а то амсём, просто большое количество имён и дат, добавил я, ничего особенно интересного, боюсь. Это была вишенка на сахарной глазури, но я сделаю вид, будто отмахиваюсь от неё, как от чего-то неважного. Она уставилась на меня сквозь линзы, словно орнитолог, неожиданно натолкнувшийся на редкого пятнистого карастеля. Теперь пришёл момент полного молчания. Если мои слова не воспламенили до крайности ее любопытства, то ничто не поможет. Я почти ощущала жар ее взгляда. «Есть что-то большее», — произнесла она. «Что это? Ты не говоришь мне всю правду?» «Что ж», — выпалила я. «На самом деле я подумала попросить вас, чтобы мне позволили обратиться в храмцы. Мы, де Люси, вовсе не англиканцы, видите ли. Много лет мы были католиками, но Филли рассказывала мне, что храмцы были нон... Нон... Нон-конформистами? А, да, точно, нон-конформистами. Я подумала, поскольку я и сама нон-конформист, что ж, почему бы не присоединиться?